Глава пятая. Взвод. «Так ты русский?» Слюни из пасти комендор-сержанта брызнули на лицо Левадова. цар прокричал Андрей. Он стоял во взводном строю. Левадов смотрел на покрасневшую физиономию дюбуа под широкими полями сержантской шляпы и будто бы глядел сквозь нее, но не смел дернуться или поморщиться, чтобы хоть как-то стряхнуть с себя его слюни. Если вдруг случится чудо и Дебува ничего не заметит, то рядом непременно окажется второй дрил-инструктор, сержант Кларкс, и он тут же обратит внимание на рекрута. но ну, а старший дрил-инструктор, комендор-сержант Дебува, не забудет тогда обратить внимание третьего дрил-инструктора, сержанта Мэда, на уродливого рекрута, чтобы после тренировки вместо пота с того вылилось три ведра кефира вперемешку с соплями. «Но все же ты русский!» «Нет, сэр!» Левадов научился понимать, когда комендор-сержант требует от кого-нибудь из рекрутов откликнуться на прозвище. Их раздали всем без исключения в учебном взводе. А когда играет с ним в одну и ту же игру? «Так кто же ты? Тупой кусок пушечного мяса? Русский, сэр!» Андрей выкрикнул свою кличку. Первые дни, когда Левадов еще ничего не понимал. Он просто стоял, уставившись в одну точку рядом с ревущим, покрасневшим от натуги морпехом. Это длилось долго, по несколько минут, и до тех пор, пока Дюбува не выдыхался и не обращал взор своих маленьких злых глаз на кого-нибудь другого. Сержант орал на рекрутов едва не беспрерывно, и сейчас тоже орет, разбрызгивая слюни в сто-миллионный раз. Комендор сержанта Дюбува по прозвищу «Француз» Появился в жизни Левадова после пробуждения в медбоксе и стал главной частью этой жизни. Андрей видел его после подъема, утром, в обед и вечером, а нередко и ночью. дрил инструкторы жили в одной казарме с рекрутами и часто устраивали ночной подъем по тревоге. «Не вздумай испортить мне первый день Нового года!» Зак Дебова с недобрым прищуром посмотрел на рекрута. «Отвечай, ты русский?» «Да, сэр!» Левадов не переставал удивляться, как быстро всего за две недели научился понимать английский язык и вполне сносно говорить на нем. Курс начался тогда в госпитале. Капрал медицинской службы корпуса морской пехоты Рона Райдал кое-как на пальцах и картинках объясняла, что надо делать, и каждый день Андрей постоянно слышал в своей гарнитуре слова и комбинации слов. Правильно подобранные сочетания быстро создавали в голове, минимально необходимый словарный запас и научили грамматики гарнитуру можно снимать только перед сном а все остальное время она должна была быть на рекруте андрея левадови сержанты как будто не замечали гарнитуру но стоило ей упасть во время забега на две мили как возле рекрута появился взбешенный сержант мэт и пообещал расстрелять а потом засадить левадова на гауп если наушник с микрофоном «Еще хоть раз слетят с его тупой башки». Нацепив гарнитуру обратно и получив команду бежать, Левадов кинулся догонять взвод, а в ушах зазвучал голос инструктора по английскому языку. Гарнитура оживала всякий раз, когда рядом не оказывалось дрюкающего взвод дрила инструктора. Андрей слышал слово на русском языке, и следом за ним звучало английское слово. Нужно запомнить и проговорить его в микрофон. Вечером, в свободное время, когда остальные рекруты бездельничали. Андрей отправлялся в медбокс на очередной урок к симпатичному капралу. Ему завидовали и шутили, что русский не забудет, как выглядит женщина. Андрей был полностью согласен с этим. Ему нравилось общество приветливой Роны Райдл. Она хотя бы не строит из себя дрилла. «Русский!» Комендор-сержант Дебува удовлетворенно кивнул и посмотрел через плечо Левадова на застывшего за его спиной рекрута. Француз сразу прозвал понимающего нормальный человеческий язык рекрута русским. Андрея считали странным дикарем из племени, о котором ничего не известно. Но кому есть дело до того, какие ублюдки бегают по диким землям? Да еще за океаном. Никому. Зато выяснилось, что раб подходит для службы и не имеет никакого отношения к красному сектору. Это было главное для рекрутингового отдела Корпуса морской пехоты. Левадова зачислили в учебный взвод, вживили некродот. Капрал Райдал получил инструкции по обучению дикаря, который говорит на русском языке, а комендор-сержант Зак Дибува прочитал в личном деле очередного рекрута из нового, только что сформированного взвода, о курсе его интенсивной языковой подготовки. На вопрос сержантов Боба Кларкса и Уолтера Мэда «На каком чертовом языке говорит это тупое дерьмо?» Дебува ответил, что на русском. С тех пор Левадов стал русским, что, впрочем, нисколько его не напрягало. Он даже рад, хоть какая-то связь с прошлым и напоминание о призрачной надежде добраться когда-нибудь до России этого нового мира и найти Женьку. Андрей помнил, что их похитители переговаривались по-русски. «Снежок!» — комендор-сержант Дебува тыкал указательным пальцем перед носом негра, которого Андрей увидел первым в медбоксе после операции по вживлению некродота. Во взводе из 30 человек он был единственным чернокожим, что казалось Андрею довольно странным. Всегда думал, что в Америке полно негров. Остальные во взводе были белыми. Разве что можно не считать таковыми пятерку типов латиноамериканской наружности. Но они ведь тоже белые. Или как? «А, пофиг на них». Старший дрил-инструктор едва не задел пальцем ухо Левадова, когда выбросил вперёд руку, и хорошо, что не задел, порвал бы ногтём и не поморщился. Зато француз орал громче обычного, по крайней мере, так казалось Андрею, и брызгал слюной тоже сильнее, чем это было в его привычке. Дебува кричал что-то рекруту за спиной Андрея, а тот отключил мозг, чтобы не вслушиваться в поток слов, которые Левадова не касаются. Это он умел научился в своей прошлой жизни, когда служил в разведроте в Дагестане. Так легче. Тебя будто нет. И можно подумать о своем и даже представить нечто более прекрасное, чем комендор-сержант. Но разве может быть нечто более прекрасное, чем комендор-сержант?» Андрей мысленно усмехнулся и продолжил краем уха слушать орущего старшего дрила, чтобы не пропустить ничего, что могло коснуться Андрея. Тогда он вновь включится на полную, а пока... Вспомнилась улыбка капрала Роны Райдал. Она строгая и серьезна, но очень мила. И уроки больше не проходят в комнате со стеклом, за которым в соседнем помещении сидит твой собеседник. Теперь капрал учит Левадова в своем кабинете. Он перестал быть непонятным дикарем. Сейчас он рекрут корпуса морской пехоты и уже принес присягу. К нему успели присмотреться, да и к остальным рекрутам тоже. Целую неделю приглядывались и после убрали из учебного взвода неадекватных и слабаков, в том числе серва а остальные признали годными к дальнейшей подготовке. Можно, например, отправить рекрута самостоятельной с казармы в медбокс. Отношение к рекрутам как будто улучшилось. Правда, не скажешь, что взводные сержанты стали мягче, меньше орут на тупых уродов и забыли про черные ремешки на запястьях новобранцев. Все видели, как одному из рекрутов сожгли болью нервную систему. Он плюнул в сторону офицера, который инспектировал внешний вид нового учебного взвода. И это заметили сразу три дрил-инструктора. Комендор-сержант доложил о проступке рекрута офицеру, и бедняги тут же преподали урок. В конце тот бился в агонии перед строем и выл, выпучив глаза, а изо рта шла пена. Это был первый и пока единственный подобный урок. В остальных случаях явное недовольство сержантов рекрутами выливалось в крик, оплеухи и дозированную боль через пластиковый браслет. Учеба английскому языку обходилась без подобной мотивации. Да и сам Андрей прекрасно осознавал, сколь необходимо ему быстро изучить чужой язык. Вдобавок приятно находиться в обществе его учительницы. Скорее, бы очередное занятие. Андрей понимал, какая пропасть между ним и Райдл. Она гражданка США, а он... Рекрут. Если быть точнее, раб-рекрут из штурмового батальона 73-го полка. Комендор-сержант Заг Дюбова часто повторял, что раб-рекрут отличается от раба-рядового тем, что первый — это тупое дерьмо, а второй — с гордостью и радостью умрет ради славы морской пехоты. Счастливчики получат полугражданство, а один-два любимчика Девы Марии дослужатся до гражданства. Француз переходил на официальный тон, заявляя, что гражданство — это полная инкорпорация в общество. Затем, словно не в силах продолжать монолог за умными словами, всегда спрашивал, есть ли во взводе любимчики бога-матери. Снежок! — не унимался Дебува. — Ты у нас любимчик Девы Марии! — Нет, сэр! — гаркнул чернокожий. Его звали Рэй Бридж, и он официально был боевым товарищем Левадова дрил инструкторы назначили напарника каждому рекруту. «Боевой товарищ будет тащить тебя на себе, если тебя угораздит получить ранение или сдохнуть. Понесет твое оружие, если ты не сможешь его поднять. Он будет корректировать твой огонь, если это потребуется. Он будет подносить тебе патроны, если в вашей паре ты, например, окажешься за пулеметом, и наоборот. Боевой товарищ храпит на нижнем или верхнем ярусе вашей койки». А за косяки одного из двух напарников отвечают оба. Когда залет случался у двоих одновременно, сержанты всегда наказывали обоих в двойном размере. Отношения с Бриджем у Андрея не заладились. Пока Левадов не владел языком, и поэтому по одному из любимых выражений француза был как тупой кусок самой тупой тупизны. Он нахватал множество косяков, за которые вместе с ним отдувался негр. Снежок теперь смотрел на паренька без прежнего дружелюбия. Да плевать на него, хорек. «Да, сэр!» Дебува сдвинулся влево от Андрея, обратив свой гнев на следующего рекрута в строю из одинаково обритых человек в темно-зеленой однотонной мешковатой форме. Головы от палящего солнца прикрывали кепки, на ногах черные тяжелые ботинки. Следующим был латиноамериканец, с которым Левадов тоже впервые повстречался в медбоксе. Левадов тогда прозвал его «Крысёнышем». И получилось, что его впечатление недалеко ушло от мыслей комендор-сержанта. Настоящее имя Харька было до банальности простым. Его звали Родриго Гомес. Обычно он держался четвёрки других латиносов, но в строю место хорька было слева от русского. Во взводе образовалась ещё одна группировка. Их Андрей называл тевтонцами Когда рядом не было никого из дрилов, бывшие бойцы ЧВК а ныне тоже рабы-рекруты, держались подчеркнуто отдельно от остальных, и пару раз им за это крепко влетел от дрилов. Как сказал сержант Уолтер Мэтт, «особенные бегут кросс на две мили дольше». Выяснилось, что для бойцов разгромленной ЧВК двойная дистанция не была тяжелым наказанием. Поэтому в следующий раз комендор-сержант Дебува проучил их болью, Однако они упрямо избегали общения с другими рекрутами. Не сказать, что это кого-то задевало, всем было глубоко наплевать на остальных. Кучковались лишь тевтонцы и латиносы. Некоторые, конечно, общались меж собой больше, чем с прочими, но дружбой это не назовешь. По крайней мере, со стороны. Андрей, который долго оставался в языковой изоляции, не успел завести с кем-нибудь приятельские отношения. «Да, сэр!» Левадов вздрогнул. Он задумался и пропустил вопрос, который старший дрил-инструктор задал Харьку, а ведь мог касаться его. Но обошлось, и хорошо, что никто не увидел, что Андрей дернулся. Этим он выдал бы себя с головой, позволил себе быть невнимательным. «Сержант Кларк сказал, что ты, Харек, часто сбивался с темпа во время строевой подготовки. Тебе ногу подстрелили или задницу?» «Нет, сэр!» «Может, ты у нас самый умный?» «Нет, сэр!» «Что же случилось? Отвечай!» «Ботинок натер ногу!» «Серьезно?» Дебуват отступил от рекрута на два шага и, скривив загорелую рожу, окинул его изучающим взглядом. «Почему же ты не обратился к сержанту Кларксу за медицинской помощью? У него в аптечке всегда пластырь найдется. Отвечай!» «Не знаю, сэр!» «А я знаю!» «Нет, Харек, ты не умник! Ты — тупой кусок самой тупой тупизны!» Левадов снова усмехнулся про себя. Почему-то забавляет любимой фразочкой комендор-сержанта Дибува. «Ты понял, что ты тупой?» Старший дрил-инструктор шагнул к Харьку и ткнул ему в грудь указательным пальцем. «Отвечай!» «Да, сэр! Рекрут Гомес понял!» «Кто ты? Я тупой кусок самой тупой тупизды, сэр!» «Хорошо, что ты понимаешь, Харек!» — сказал француз. Оставив Гомеса в покое, он прошелся вдоль строя рекрутов бросая на них свирепые взгляды и громко сопя. Потом крутанулся на каблуках, чтобы обратиться к третьему дрил-инструктору. «Сержант Мэт, забирайте это стадо тупых обезьян! У них обед! Отведите их в столовую!» Рекрутов кормили хорошо, даже приотлично. К этому у Андрея не было никаких претензий. Да и вообще лучше снова тянуть армейскую лямку второй раз в его жизни, чем таскать мешки с цементом участь говорящей собственности в распоряжении сдохнувшего Джонса. Сука! Как вспомнится Рамирес и его ошейник. Короче, быть рабом миссионера-путешественника и блин-блогера тоже не прельщает. Тогда у него получилось довольно быстро освободиться из плена, но убежал недалеко. Да и какие были у него перспективы в случае удачного побега? Шляться по мертвому Ярославлю, пока не разорвут на части мертвяки? Или не повезет наткнуться на людей? Люди в прекрасном новом мире не намного лучше зомбаков. Судьба закинула Левадова в рекруты. Сейчас он раб. Но совершенно неожиданно выяснилось, что служба в морской пехоте может принести даже гражданство. «Заслужи гражданство кровью!» Так им твердят инструкторы. Ведь штурмовой батальон схож со штрафбатом. «Где прежние преступления?» тоже смывались кровью. Во взводе все рабы. Все родились в Синем секторе, и половина из них когда-то были полугражданами и даже гражданами. Совершение преступлений лишило свободы. В основном это была не оплата счетов, а вина тевтонцев заключалась в том, что не вовремя оказались не в том месте. Но у всех без исключения появился шанс. Маршируя в столовую, Андрей думал, что глупо не попытаться воспользоваться представившейся возможностью. После обеда взвод направился в казарму, чтобы получить в оружейной комнате личное оружие, универсальные штурмовые винтовки 125 ЦН, а затем легким бегом на поле для строевой подготовки, просторной площадки с идеально постриженным зеленым газоном. Две недели назад Левадов не мог представить, что строевому шагу можно учить на траве. Однако их построили, и началось первое занятие. Было смешно. Учили ходить так, словно они заторможенные беременные тараканы. Но Андрей не показывал виду, что ему весело. Он молчал и постигал строевой шаг американской армии. Зато с третьего занятия все рекруты получили свою личную винтовку, и все следующие дни строевая проходила только с оружием в руках. Такой порядок Левадову по душе. Ему нравилась тяжесть оружия в руках, и пофиг, что пустой магазин. Индикатор всегда показывал ноль. «Теперь у самого последнего задрота из вас есть девушка!» Третий дрил инструктор смотрел на взвод злыми глазами. «Если не научитесь с ней обращаться лучше, чем со своим естеством, она подведет в самый неподходящий момент. Учитесь, тупые обезьяны, обращаться с оружием! «А кто не доставит винтовке удовольствие, вдоволь натрахается на физкультуре! Это я, сержант Мэтт, обещаю вам!» Они учились. маршировкой и прием обращений с оружием постоянно прерывались отжиманием, потому что сегодня Олд Мэтт по прозвищу «Бешеный» явно не в духе. Его настроение смягчилось только к вечеру, когда взвод благополучно сдал винтовки в оружейку. После ужина сержанта Мэтта сменил сержант Кларкс. Глядя на взводных инструкторов, Андрею иногда казалось, что они братья-близнецы. Только комендор-сержант Заг возрастом старше, ему под сорок. А двум другим на пяток лет меньше, но в остальном как под копирку сделаны. «Урока по языку сегодня не будет», — произнес Кларкс, когда прохаживался вдоль строя рекрутов и оказался рядом с Левадовым. «Ты понял? Да, сэр!» — воскликнул Андрей. «Жаль, что не увидит красотку-медика. Зато появится время подтянуть знания устава. В личное время рекрутам полагалось заниматься теорией, а не шататься по казарме, как идиотам. Впрочем, в отсутствии инструкторов этим обычно и занимались. По крайней мере, именно это видел Левадов, когда отправлялся в мидбокс в кабинет капрала Райдл. Этим вечером он читал устав. Продвижение по страницам шло непросто. Недостаточное владение языком давало о себе знать. «Надо поговорить». Над Андреем навис его боевой товарищ-негр рей Бридж. «Выйдем!» Левадов отложил брошюру и посмотрел на негра. Бридж был трусоват и чуть ли не до заиканий боялся взводных инструкторов. Но вот собрался выяснить отношения. «Значит, сержантов нет ни в казарме, ни где-нибудь поблизости». «Ты уверен?» — просил Андрей. Внутри него проснулась злость. «Чего нужно этому рыхлотелому?» Левадов был уверен, что легко уделает Чернокожего. «Пошли!» — буркнул негр. но пошли!» брич повел Андрея в душевую. «Куда же еще? Самое место для выяснения отношений!» Дойдя до нужной двери, негр пропустил Андрея вперед. Внутри его ждали Харек и четыре других Латиноса, с которыми сговорился Снежок.